Компьютерная томография Новым методом, позволяющим получить информацию о состоянии позвоночника, является компьютерная томография. Компьютерная томография – это рентгеновский неинвазивный метод обследования, основанный на измерении показателей положения рентгеновских лучей, который преобразуется с помощью ЭВМ, и дает возможность получить изображение исследуемого объекта на дисплее. Исследуемый орган находится между излучателем и приемным устройством, и вся система делает оборот вокруг оси тела больного, регистрируя поглощение рентгеновских лучей на всех стадиях вращения. В результате, На срезе достаточно четко просматриваются тела позвонков, мягкие ткани, межпозвонковые диски, связки, сосуды. С помощью компьютерной томографии удается не только определить характер и распространенность поражений позвоночника, но и распознать его на более ранних стадиях, чем при использовании традиционных рентгенологических методов месте с тем в литературе пока отсутствует систематизация многочисленных компьютерно-томографических признаков встречающихся при остеохондрозе, а также сравнительный анализ информативности традиционных методов диагностики этого заболевания и данных компьютерной томографии по данным аН. киишковского соавторами грыжи диска, На компьютерных томограммах представлены узкой мягкотканной полоской по окружности или на ограниченном участке, выходящей за пределы контура замыкательной пластинки позвонка. На компьютерных томограммах отчетливо видны асимметрии, увеличение диаметра диска, разрывы контуров, сужение межпозвонковых отверстий и сдавление нервных корешков, деформация дурального мешка спинного мозга, уменьшение объема эпидурального жира. У больных с дистрофическими заболеваниями дисков, с их травматическими повреждениями, спондилоартрозом, часто выявляется так называемый вакуум-феномен скопление газа в зоне студенистого ядра или по периферии диска, который высвобождается из интерстициальной жидкости при изменении гидростатического давления в пораженном межпозвоночном диске. По данным NN-ехно соавторами у всех больных с радикулярными повреждениями, компьютерная томография поясничного отдела обнаружила пролапсы дисков различной степени выраженности. Наиболее часто встречаются пролапсы средней величины, реже незначительные, 2-3 мм и больше, грыжа диска, выбухающая в полость пинно-мозгового канала на 7-9 мм. Страница 144. Более тяжелое клиническое течение наблюдается при медиальных и медиалатеральных грыжах диска. В целом, выраженность пролапса соответствует выраженности клинических нарушений. Большое значение имеет также выраженность реактивного воспаления в области пораженного диска с диффузным отеком ткани. Таким образом, компьютерная томография является в настоящее время наиболее информативным методом распознавания вертоброгенных заболеваний нервной системы, превосходящим традиционные методы исследования. Вместе с тем, рентгенографическое исследование наиболее информативно при диагностике костных изменений в позвонках. Такие изменения, как снижение высоты дисков, нестабильность сегментов, Субхадральный склероз, краевые разрастания более выражены на рентгенограммах, чем на компьютерных томограммах, то есть оптимальным для диагностики поражения позвоночника является применение как компьютерной томографии, так и традиционных методов исследования. Магнитно-резонансная томография В последнее время большой вклад в решение диагностических и научно-исследовательских задач вносит новый метод, основанный на принципе ядерно-магнитного резонанса. В литературе наряду с термином ядерно-магнитный резонанс все большее распространение получает термин магнитно-резонансная томография, поскольку метод исследования – Не ионизирующий, а слово «ядерный» может ассоциироваться с радиоактивностью. В основе метода лежит свойство атомов некоторых химических элементов, водорода фосфора и других, давать явление резонанса в сильном магнитном поле. Чередование электромагнитных импульсов создает сигнал, характерный для каждой ткани. Эти сигналы регистрируются, обрабатываются компьютером и переводятся в изображение на экране. Жировая ткань на томограммах представляется белой, несколько темнее головной, спинной мозг. Паренхематозные органы, сосудистые стенки и мышцы. Воздух, кости и кальцификаты – практически не дают сигнала, и поэтому отображается черным цветом. Методика проведения исследования такая же, как при компьютерной томографии. Используя этот метод, можно получить анатомическое сечение человеческого тела в трех взаимно пересекающихся проекциях – аксиальной, сагитальной и фронтальной, без воздействия ионизирующего излучения что выгодно отличает данный метод от компьютерной томографии, при которой больной получает значительную дозу рентгеновских лучей. Обнадеживающие результаты получены при исследовании методом магнитно-резонансной томографии позвоночника. Страница 145. На срезах четко определяется спинной мозг, с высокой контрастностью между серым и белым веществом. Это объясняется тем, что серое вещество содержит на 14% больше воды, чем белое. Четко выделяются межпозвонковые диски, нервные корешки, сосуды. Отсутствие артефактов от костей и возможность прямого построения сагитальных и фронтальных сечений позволяет получить иногда лучшую информацию, чем при компьютерной томографии. Показана возможность использования этого метода для оценки кровотока, состояния крупных сосудов, дифференцирования нормальных и измененных тканей, а также ряда физико-химических свойств тканей. Отчетливость изображения анатомических образований в норме предполагает четкость картины патологических изменений при вертоброгенных заболеваниях нервной системы. Клиническое применение метода магнитно-резонансной томографии только начинается, однако уже сейчас можно утверждать, что он найдет самое широкое применение в диагностике самых разных заболеваний органов и тканей человека, включая вертоброгенную патологию. Электромиография Как любой инструментальный метод исследования, электромиография ЭМГ В клинике вертеброгенных заболеваний нервной системы должна ответить на ряд вопросов. Как известно, ЭМГ является адекватной и безопасной методикой исследования функционального состояния периферических нервов и мышц. Оценка же деятельности центрального нейрона проводится косвенным путем. Сущность ЭМГ-исследования заключается в регистрации биопотенциалов, которые генерируют нейроны передних рогов спинного мозга. Возникающие при этом потенциалы действия нервно-мышечного соединения, моторной бляшки, в последующем распространяются по иннервируемой мышце на определенном участке по всей двигательной единице. Как следует из этого определения, Биопотенциалы мышц можно регистрировать с довольно большого участка мышц. Отводящий электрод будет регистрировать интерферциональную суммарную активность множества двигательных единиц. Общая картина будет определена вероятностной суммацией амплитуд деятельности близких и отдаленных электроактивных участков с различной возбудимостью. Обычно такая ЭМГ проводится на кожными электродами со стандартными размерами, в диаметре 3-5 мм, межэлектродное расстояние 20 мм. Другой способ заключается в локальном отведении биопотенциалов исследуемого участка мышцы, когда в области электрода Оказывается часть двигательной единицы или смежные между ними участки. Осуществляется такая запись с помощью игольчатых электродов. Страница 146. Межэлектродное расстояние составляет 0 0,5 тире 0,1 мм. Эти электроды предварительно стерилизуются затем погружаются, вкалываются в исследуемую ткань. Обычно игольчатая ЭМГ применяется для исследования глубоких мышц и для более точной характеристики биоэлектрических свойств мышц. Для общеклинических исследований адаптировано значительное количество методических приемов по регистрации биопотенциалов мышц. Естественно, что многие из них в силу особенностей изучаемого объекта не могут быть использованы в клинике вертоброгенной патологии нервной системы. Итак, наиболее часто проводится первое Интерференционная ЭМГ с использованием поверхностных электродов. второе Локальная ЭМГ с помощью игольчатых коаксиальных электродов. Третье. Стимуляционное ЭМГ. Последнее применяется для исследования скорости проведения моторного и сенсорного импульсов, для изучения рефлекторного Н-ответа и антидромного М-ответа, мотонейронов спинного мозга и для оценки нервно-мышечной передачи. Интерференционная электромиография. Этот вид ЭМГ позволяет решить следующие задачи. Первое объективизация тонического и контрактурного напряжения поверхностных мышц позвоночника и конечности. Применение функциональных проб и псилатеральное напряжение поясничных многораздельных мышц Сгибательное расслабление, так называемые симптомы натяжения, позволяет придавать этому исследованию и экспертное значение. второе Оценка биоэлектрической активности мышц при ее активном сокращении наиболее ценно сопоставление суммарной амплитуды колебания с механограммой мышечного сокращения. При этом хорошо выявляется асимметрия активности различных мышечных групп. Для решения этой задачи следует придавать особое значение точности наложения электродов на кожу, так как даже небольшое смещение от двигательных точек может значительно изменить суммарную амплитуду, особенно при повторных исследованиях. Третье для оценки координационных отношений различных мышечных групп. Наиболее информативные показатели соотношения амплитуд мышц антагонистов, коэффициент реципрокности и синергистов, коэффициент синергии. Для этих целей можно воспользоваться однократным измерением амплитуд при максимальных статических сокращениях мышц, или же при динамической нагрузке с последующим вычислением соответствующих показателей. Больному предлагается в быстром темпе совершить максимальные по объему движения. Эта функциональная проба отчетливо выявляет несостоятельность координационных отношений при рефлекторных синдромах остеохондроза вне обострения. Страница 147. Четвертое. ЭМГ способствует топической диагностике при компрессионных корешковых синдромах. Признаками поражения миотома считается изменение интерференционной активности, появление редкой ритмической активности, а также классических типов ПА и ПБ. Для выявления патологической активности ПА и ПБ типов на ЭМГ необходимо расслабление исследуемых мышц. Если это невозможно в силу невротичности исследуемого или при миоадаптивном генезе поражения изучаемой мышцы, диагностическая ценность ЭМГ-исследования снижается. Пятое. Для исследования лоббильности нейромоторной системы. Локальная электромиография. Этот вид ЭМГ применяется в следующих целях. Первое. Оценка состояния мышечного напряжения глубокой мускулатуры, недоступной исследованию поверхностными электродами. Особую ценность ЭМГ представляет при изучении состояния глубоких мышц позвоночника, когда биоэлектрическая активность поверхностной мускулатуры может быть неизменной или функционально иной. С помощью игольчатых электродов можно точно оценить степень функциональной активности таких мышц, как передние лестничные, грушевидные, подвздошно-поясничные нижние косая головы, имеющих особое патогенетическое значение в происхождении мышечно-тонических синдромов вертоброгенной патологии нервной системы. 2. Качественная и количественная оценка локальных дистрофических изменений мышц, то есть проявлений нейродистрофии. Введение электродов в эти участки сопровождается незатухающей биоэлектрической активностью. В мышцах, содержащих такого рода дистрофически измененные участки, происходит нарастание активности при пассивном растяжении. ЭМГ-идентификация дистрофических зон в мышцах имеет экспертное значение. Однако сама по себе регистрация биопотенциалов, как таковых, уступает по точности статически обработанной характеристики основных параметров деятельности двигательной единицы. Наиболее информативным показателем является длительность потенциала менее информативным его амплитуда. Очень важно сопоставление между степенью механической нагрузки и адекватностью электрической активности мышц Богатая биоэлектрическая активность с пониженной амплитудой, суммарная при минимальной механической нагрузке, свидетельствует о преимущественном страдании самой мышцы. Длительность потенциала в таких случаях уменьшена на 50-100%. При неврогенном поражении мышцы, компрессионно-корешковой патологии, длительность потенциалов, как правило, значительно увеличивается в полтора-два раза. При покое в мышце или же при легком синергическом напряжении ее обнаруживается спонтанная активность, так называемые потенциалы денервации. Страница 148. Они полифазные, гигантские, с увеличенной амплитудой. Во время напряжения мышц суммарная запись «бедная» ритм частокола отчетливо регистрируется в этой записи отдельные потенциалы с высокой амплитудой, часто группирующейся редкая ритмическая активность. При локальных миопатозах спектр ЭМГ имеет свои особенности. Одновременно сосуществуют укороченные до 4-5 миллисекунд и удлиненные до 10-12 миллисекунд потенциалы. В норме длительность потенциалов скелетных мышц 7-8 миллисекунд. Третье. Игольчатые электроды можно использовать для отведения биопотенциалов изучаемых мышц. Стимуляционная электромиография. Оценка скорости проведения моторного импульса. Такое измерение скорости проведения тестирующего импульса методически возможно в отношении срединного, локтевого, большеберцового и малоберцового нервов. С большими техническими трудностями, порой непреодолеваемыми, приходится встречаться при исследовании скорости проведения с помощью общепринятых методик исследования по крупным стволам, седалищной, лучевой. Нейрография, регистрация ответа с использованием таких же электродов, при раздражении ствола нерва игольщатыми электродами, является одной из точных методик. Она обеспечивает возможность измерения не только моторных, но и сенсорных импульсов. Диагностическое топическое значение изменения скорости проведения моторного супрамаксимального импульса невелико, так как в состав нерва входят волокна из нескольких корешков. Так, например, в составе большеберцового нерва идут волокна из корешков L5 и S1, а в составе малоберцового из L4 и L5. Значительно важнее не абсолютные изменения скорости, а качественные особенности ответа и количественная характеристика раздражающего стимула. При неполных поражениях нерва Расширяется интервал силы раздражающего тока, вызывающего прирост ответа от начальных значений до максимальной величины. При этом меняется также картина ответа. Он становится растянутым, полифазным, амплитуда уменьшается. Это происходит вследствие одновременного сосуществования волокон с нормальной быстрой волокна и со сниженной проводимостью медленные волокна. Динамика упомянутых показателей является объективной характеристикой стадии клинической картины корешковой патологии. При синдроме передней лестничной мышцы снижение скорости проведения моторного импульса по локтевому нерву является важным дополнением к характерным вазомоторным нарушениям. Регистрация афферентных импульсов и вычисление скорости их проведения сопряжено с рядом методических особенностей. Страница 149. Прежде всего, наличием высокочувствительного усилителя с минимальным внутренним шумом. Следующая особенность заключается в необходимости наложения ответов на неподвижную фоторегистрирующую бумагу. Вызвано это тем, что ответы, отводимые вилочковыми или игольчатыми электродами с нервов при нанесении афферентных раздражителей, малы по величине и почти соизмеримы с шумом усилителя. При повторении афферентных сигналов и наложении ответов создаются наилучшие условия для отчетливой регистрации искомого ответа. Шум прибора распределяется равномерно по всей записи луча, а ответ со стабильным латентным временем четко вырисовывается на этом фоне. Исследование рефлекторного H-ответа Как известно, H-ответ, H от немецкого Хоффман, автора, впервые описавшего методику, является электрическим аналогом ахиллова рефлекса, вызываемого раздражением афферентных волокон сухожилия в большеберцовом нерве. С этой точки зрения топическое значение H-рефлекса невелико. Однако вследствие того, что можно избирательно тестировать указанной методикой состояние сегментарного аппарата спинного мозга, она является ценным количественным показателем. Так, при грубой патологии сегмента исчезают H-рефлекс и T-рефлекс ахиллов. При начальных проявлениях регенеративных изменений значительно раньше появляется H-рефлекс. Как известно, механический компонент рефлекса T-рефлекс и электрический H-рефлекс трудно сопоставимы и поэтому непригодны для практических целей. Наиболее удобно сравнение амплитуд прямого М-ответа и рефлекторного H-ответа. Величина М-ответа всегда больше величины рефлекторного. Чем выше амплитуда H-рефлекса, тем, следовательно, больше возбудимость мотонейронов спинного мозга. И тем больше число мотонейронов участвует в реализации этого ответа. Количественное соотношение. Числитель амплитуда H-рефлекса, знаменатель амплитуда M-ответа, является мерой возбудимости сегментарных структур. Этот показатель очень изменчив, но индивидуальные показатели являются довольно стабильными и динамичными по ходу течения заболевания. Примечание. Сама же по себе ЭМГ – Без исследования H-рефлекса, как показано исследованиями в Казанском мединституте, при вертоброгенных заболеваниях, говорит о глубине поражения и малопригодна для оценки динамики процесса по ходу лечения. Конец примечания. Состояние тормозных механизмов сегментарного аппарата спинного мозга можно тестировать в низкочастотной стимуляции, то есть нанесением раздражения большеберцового нерва с частотой 1 Гц. Это исследование находит ограниченное применение в клинической практике вследствие трудности трактовки получаемых показателей. Страница 150 Следует отметить, что возможность получения рефлекторного ответа только с сакральных сегментов спинного мозга является препятствием к широкому внедрению этой методики в практику. В настоящее время намечаются приемы исследования и других сегментов.